Бой был страшным, но коротким. На четвертом выпаде Марвель почувствовал себя в горле холод стали. Он испустил сдавленный крик, упал навзничь и, падая, прокинул лампу, которая тут же и потухла. Тогда Дамуил, пользуясь темнотой, сильный и ловкий, как гомеровский герой, опустив голову, бросился в переднюю. сбил с ног одного стражника, оттолкнул второго, мелькнул как молния между двумя другими, стоявшими в входной двери, выпустил еще две пули, оставившие выбои на стене коридора, и теперь он был спасен. У него оставался еще один заряженный пистолет в придачу к шпаге, наносивший такие страшные удары. Одно мгновение домой колебался. бежать ему к герцогу Алансонскому, который, как показалось ему, только что приоткрыл свою дверь, или попытаться уйти из Лувра. Он принял второе решение. Сперва замедлил шаг, затем одним скачком перемахнул через десять ступенек, подошел к пропускной калитке, сказал пароль и стремился вперед с криком. «Бегите наверх, там убивают по приказанию короля». Воспользовавшись тем, что часовых озадачили эти слова, тем более, что им предшествовали выстрелы, Дымои пешком дошел до улицы Кок и там исчез, не получив ни единой царапины. В эту самую минуту Екатерина остановила командира своей охраной и сказала, «Останьтесь здесь, я сама посмотрю, что там происходит. Опасность, которой может подвергнуться Ваше Величество, требует, чтобы я сопровождал вас», — заметил командир. «Останьтесь здесь, сударь!» — сказала Екатерина уже более повелительным тоном. «У королей есть охрана более могучая, нежели оружие, изобретенное человеком». Командир остался в комнате. Екатерина взяла лампу, сунула голые ноги в бархатные туфли без задников, вышла из започивальни в коридор, еще полный пороховым дымом, и двинулась, бесстрастно и холодная, как призрак, к покоям короля наварского Всюду снова воцарилась тишина. Екатерина подошла к входной двери, переступила через порог и прежде всего увидела в передней лежавшего без чувств Артона. «Так, вот слуга. Дальше мы, конечно, найдем и господина», произнесла она и прошла в следующую дверь. Здесь нога ее наткнулась на чей-то труп. Она опустила лампу. Это был стражник с разрубленной головой. Он уже умер». В трех шагах от него лежал раненый пулей лейтенант, испускавший последний хриплый вздох. Наконец, у кровати валялся третий, бледный, как смерть. Кровь струилась из двух ран у него на шее. Вытянув стиснутые в кулак руки, он пытался подняться. Это был Марвель. Дрожь пробежала по телу Екатерины. Посмотрев сперва на пустую кровать, она глядела комнату, тщетно стараясь найти среди людей, плававших в собственной крови, труп, который надеялась увидеть. Марвель узнал Екатерину. Глаза его страшно расширились, и он сделал жест отчаяния, протянутый к ней рукой. — Где он? — тихо спросила она. — Что с ним? — Негодяи! Вы его упустили! Марвель попытался выговорить несколько слов, но из его раненной гортани вырвался лишь невнятный силист Красноватая пена окрасила его губы, и он покачал головой, выражая таким образом и свое бессилие, и боль. «Говори же!» — крикнула Екатерина. «Говори! Скажи хоть одно слово!» Марвель показал на свою рану, снова издал какие-то бессвязные звуки, попытался пересилить себя, но только захрипел и потерял сознание. Екатерина огляделась. Вокруг нее лежали трупы и умирающие. По комнате текли ручьи крови. Могильная тишина стояла над этой сценой. Она попыталась еще раз заговорить с Марвелем, но не могла привести его в сознание. Теперь он лежал не только обезгласен, но и недвижим. Из-под его камзола высовывалась бумага. Это был приказ об аресте, подписанный королем. Екатерина схватила его и спрятала у себя на груди. В эту минуту она услышала, что у нее за спиной чуть скрипнула половица. Она обернулась и увидела герцога Лансонского, стоявшего в дверях спальни. Шум невольно привлек его сюда. Когда же он увидел, что здесь происходит, на него нашел столбняк. «Вы здесь?» — спросила Екатерина. «Да, сударыня, боже мой, что случилось?» — в свою очередь спросил герцог. «Идите к себе, Франсуа, вы все скоро узнаете». Герцог Лансонский был не так уж не осведомлен об этом происшествии, как думала Екатерина. Едва по коридору раздались шаги, как он стал прислушиваться. А увидев людей, входивших к королю Наварскому, он сопоставил это с тем, что сказала ему Екатерина. Догадался, что должно произойти, и теперь... предвкушал минуту, когда увидит, что опасного друга уничтожила рука сильнее его руки. Вскоре выстрелы и быстрые шаги убегавшего человека привлекли его внимание, и он увидел, как в полоске света, падавшего из его двери, приоткрытой на лестницу, мелькнул вишневый плащ, столь хорошо ему знакомый, что он не мог его не узнать. «Де муи!» — воскликнул он. «Де муи у моего зятя!» «Да нет, быть того не может». «А что, если это ламоль?» Им овладело беспокойством. Вспомнив, что молодой человек был ему рекомендован самой Маргаритой, герцог, желая удостовериться, действительно ли он видел бежавшего ламоля, быстро поднялся в комнату молодых людей. Она была пуста, но в одном углу висел знаменитый вишневый плащ. Сомнения его рассеялись. «Значит, это был не ламоль, а дэмуим». Побледневший, дрожащий от страха, как бы гугенот не попался и не выдал тайн заговора, он бросился к пропускной калитке Лувра. Здесь он узнал, что вишневый плащ скользнул здрав и невредим, объявив, что в Лувре бивают по приказу короля. «Он ошибся», — прошептал герцог Лансонский по приказу королевы-матери. Герцог вернулся на театр военных действий, где и застал Екатерину, бродившую среди трупов, как гигиена По приказанию матери молодой человек ушел к себе, притворяясь спокойным и послушным, хотя его волновали беспорядочные мысли. Екатерина, пришедшая в отчаяние от этой неудачи, позвала командира своей охраны, велела убрать трупы, распорядила, чтобы Марвеля, который был только ранен, отнесли к нему домой и приказала ни в коем случае не будить короля. Ох, и на этот раз ускользнул, опустив голову на грудь, говорила она по дороге к себе в покое. «Десница Божия простерлась над этим человеком. Он будет царствовать! Будет царствовать!» Перед тем, как открыть дверь в спальню, она провела рукой по лбу и сложила губы в свою обычную улыбку. «Что там такое, Ваше Величество?» — спросили в один голос все присутствующие, кроме госпожи Десов, которая была так напугана, что не могла задавать вопросы. «Пустяки!» — ответила Екатерина. «Просто драк, вот и все». Ой! — вдруг вскрикнула госпожа Десов, указывая пальцем на то место, где прошла Екатерина. — Ваше Величество, вы говорите пустяки, а каждый шаг ваш оставляет на ковре кровавый след.